Глава 41 первая Стэн, сдвинув каблуки и вытянув руки по швам, стоял перед адмиралом Вандурманом. Он стоял и думал, какой из его многочисленных грехов привел его в этот кабинет. Но адмирал выглядел странно довольным. Стэн догадывался, что причина хорошего настроения Ван Дурмана крылась в толпе маляров и плотников, запрудивших все подходы к адмиральскому номеру отеля «Карлтон». «Капитан, я понимаю, что торжественные церемония для вас ничего не значат». Но ну, вы хотя бы знаете, что до Дня Империи осталось всего 72 часа». Стэн это знал. Праздного Дня Империи, установил лично Вечный Император. Каждый стандартный год все имперские вооруженные силы, не принимающие участие в боевых действиях, устраивали нечто вроде Дня Открытых Дверей, и общественность могла наглядно убедиться в остроте имперского штыка, обычно скрытого в ножнах. «Так точно, сэр!» «Даже удивительно, что вы об этом не забыли». «Так вот, капитан, я хотел отдать вам указание о размещении ваших судов и экипажей для осмотра». «Для осмотра, сэр?» «Ну, разумеется, с легким раздражением, сказал Ван Дурман. Как и всегда, в День Империи весь 23-й флот будет открыт для посетителей». «Не очень жаль, сэр, но этого мы сделать не можем». Ван Дурман нахмурился, потом улыбнулся. «Наконец-то! Вот он предлог, чтобы взять нахального капитана за жабры». «Это не просьба, капитан, это приказ». «Сэр, я не могу его выполнить». Хотя Стену и хотелось посмотреть, насколько Багровым может стать адмирал, он решил не тянуть и объяснил. «Сэр, согласно распоряжению R 278 XN, мои корабли считаются совершенно секретными. Это приказ императора, сэр. В ваших файлах наверняка есть копия». Номер Стен придумал, но сам приказ действительно существовал. Судорожно глотая ртом воздух, Ван Дурман откинулся на спинку кресла. Он несколько раз открывал рот, намеревая что-то сказать, и столько же раз его закрывал. «Значит, вы, ваши бандиты, в День Империи будете прохлаждаться?» «Весьма патриотично, нечего сказать». И тут стену в голову пришла совершенно шикарная идея. Он подумал о Дне Империи, вспомнил Вечного Императора и как тот любил обходные маневры. «Никак нет, сэр, мне бы этого не хотелось, разве что вы так прикажете». И прежде чем Ван Дурман успел отреагировать, Стэн уже начал излагать свое предложение. «Честно говоря, сэр, я как раз хотел записаться на прием у вашего секретаря». Ван Дурман ждал, что последует дальше. «Сэр, мы не имеем права никого пустить на борт наших кораблей, но это еще не означает, что никто не должен их видеть». «Допустим», – поднял брови Ван Дурман, – «каковы ваши соображения?» «Почему бы нам не совершить торжественного парадного полета, сэр? Например, после того, как вы произнесете речь». М, м Адмирал глубоко задумался. «Я видел вас в полете, весьма впечатляюще. Хотя, как я вам уже говорил, на мой взгляд, в бою от ваших корабликов толку не будет. Впрочем, смотрятся они весьма и весьма неплохо». «Так точно, сэр. И мои офицеры весьма искусны в атмосферной акробатике». Ван Дурман даже улыбнулся. «Возможно, капитан, я относился к вам слишком сурово. Мне казалось, вас не слишком заботит репутация нашего флота». «Наверное, я все-таки ошибался». «Спасибо, сэр. У меня есть еще одна идея. Продолжайте. Если бы вы писали нам разрешение, мы бы могли устроить в полете небольшой салют. Насколько мне известно, пиротехника не состоит на вооружении такшипов». «Так точно, сэр. Однако мы могли бы разрядить некоторые из устаревших ракет, хранящихся на складе». «Отлично, капитан. Это будет очень интересно». «К тому же мы одним ударом избавимся от этих старых монстров, и никакая инспекция к нам не придерется». Стэн догадался, что адмирал так шутит. Он послушно засмеялся. «Очень хорошо. Просто замечательно. Я сегодня же подпишу разрешение. Знаете, капитан, мне кажется, мы начинаем думать в одном направлении». «Боже упаси!» – промелькнуло в голове Стэна. «И еще одно, сэр». «Еще идея?» «Никак нет, сэр». «Вопрос». Вы сказали, что весь флот будет открыт для посетителей? Да, не считая двух патрульных шлюпок. Таков у меня обычай. Стэн отдал честь, четко повернулся и вышел. Военный совет состоял из Стена, Алекса, Шарлд, Эстила, Стика и Сатана. Проходил он в одной из выделенных отрядов мастерских. Прошу рассматривать эту информацию как закрытую, начал Стэн. Он присказал все, что произошло в кабинете адмирала. Его офицерам потребовалась добра минута, чтобы переварить услышанное. «Может, я излишне подозрителен?» Между тем, продолжал Стэн. «Но будь я на месте танцев и желая захватить империю врасплох, мне трудно было бы выбрать для начала войны более удачный момент, чем день империи. Каждый чертов корабль нашего мудрого адмирала будет сидеть в строю на потеху публики. Охрана сводится к двум шлюпкам и нескольким пешим патрулям. «Неплохо придумано», — сказал Алекс. «Танцы никогда не заботились о таких мелочах, как объявления войны. И если они ударят по ковите», — заметила Шарлд, «я предпочла бы в это время находиться где угодно, только не на этом проклятом параде». «Может, я чего-то не понимаю, капитан?» — подал голос и Стил. «Но, допустим, вы правы, и мы находимся в воздухе. Когда? Если на нас нападут, что нам толку от чертового фейерверка?» Алекс с восхищением посмотрел на лейтенанта. С тех пор, как Эстил поступил на военную службу, он вырогался, наверное, в первый раз. Так шипы явно пошли ему на пользу. «Тонко подмечено, лейтенант», – кивнул Стэн. «У нас будет расчудесный фейерверк из гоблинов, фоксов и кали. Ван Дурман разрешил нам ограбить арсенал, и мы воспользуемся его любезностью». «А что, если вы ошибаетесь?» – рассмеялась Тапия. «Что вы будете делать, когда Ван Дурман потребует свой салют?» Это будет всем салютам салют, и всем нам придется менять специальность. Голосуем. Узнай Ван Дурмана, разведенное стеном демократии, он разжаловал бы его на месте. Килгруз естественно был за руками и ногами, как и тапия. И Шарлу, немного подумав, тоже высказались в поддержку плана стена. И Стил улыбался. «Паранойя, я похоже, заразно, сказал он, поднимая руку. Отлично. Мистер Сатан, собирайте рабочую бригаду и прихватите с собой побольше гравитолетов. Есть, сэр. Между прочим, вы не будете возражать, если мои ребятишки, кстати, совсем ничего не смыслящие в арифметике, прихватят кое-какую лишнюю амуницию. Мистер Сатан, я и сам не мог бы сосчитать до 11, не снимая ботинок. А теперь за работу».